Глава пятнадцатая. Важные решения. Влад. Утро началось с телефонного звонка. Влад пожалел, что забыл вырубить на ночь мобильник. Пришлось подниматься, натягивать изрядно помятую одежду и идти расплачиваться за собственную недальновидность. Шеша, видимо, сильно переживал, раз вызвал к себе ни свет, ни заря. Раньше, чем молодой человек планировал. Он еще не успел переварить события вчерашнего вечера и решить, что делать дальше. В голове была сумбурная каша из различных, в большинстве своем не связанных между собой мыслей. К тому же дико хотелось спать. Каля отпустила его только под утро. Неожиданная встреча с Алиной окончательно испортила настроение. У Влада было много проблем и без нее. Девушка кралась, словно опасалась, что ее застигнут на месте преступления. Похоже, она снова начала что-то вынюхивать. Только на этот раз действует осторожно, поэтому непросто понять, что именно. Возможно, мотивы получится узнать вечером при личной встрече. Златовласка решительно не желала понимать, что все ее попытки преждевременно раскрыть секреты обитателей лицея могут привести к необратимым и печальным последствиям. Вместо того, чтобы заниматься своими делами, Владу приходилось следить за неугомонной девчонкой. Он постоянно боялся однажды не успеть. Слишком уж быстро и активно Алина влезала в неприятности. В последнее время навалилось много проблем, которые, как подозревал Влад, не удастся решить самостоятельно и разом. Значит, нужно действовать последовательно. На первом месте, безусловно, была Калли и ее подозрения. Вчерашняя поездка породила намного больше вопросов, чем дала ответов. Создавалось впечатление, что древняя богиня и правда приехала исключительно развлекаться. Но Влад прекрасно осознавал первое впечатление обманчиво. Всю прошлую ночь он, словно со стороны, слушал рассуждения Калли и Каммы, а затем Калли и Лакшми о том, как хорошо и свободно живется в мире людей, более того на собственной шкуре смог прочувствовать правоту этих слов. Подобные разговоры заставляли сомневаться сильнее, и Влада не оставляли мысли, что при всей видимой случайности эти рассуждения ведутся специально для него, как повод задуматься над правильностью своих поступков. Калли словно вынуждала его принять верное решение, безусловно, верное в ее понимании. Влад всегда свято верил в карму. Он знал, Алина появилась и смешала все карты неспроста. Возможно, в данный момент действительно еще не время для завершения очередной калпы. Эти подозрения только подтвердила вчерашняя прогулка с Калли. Судьба не кидается подобными намеками напрасно. Нужно лишь узнать у Шеши, почему он хочет провести ритуал именно сейчас, почему ухватился за Веронику, что значит для него какие-то сто, двести, а может быть и пятьдесят лет, почему он так старается возродить чужую угасающую любовь. Отец, наставник, Влад всегда путался и не знал, как называть того, кого в этом мире не принято именовать Шешей. Для всех они отец и сын. Но даже Анатолий Григорьевич Катурин не приходится биологическим отцом Владу Катурину, а уж определить степень родства их истинных сущностей и вовсе невозможно. Анатолий Григорьевич нашел четырехлетнего мальчика, являющегося аватарой даже не в России. Влад не знал, где именно. Почему-то Шеша не спешил распространяться на эту тему. С тех пор для всех они отец и сын. Реально же, в лучшем случае, союзники, имеющие общее дело, которое в последнее время трещит по швам. Они договорились встретиться на нейтральной территории, в кабинете. Так удобнее и проще. Шеша прятался за массивным директорским столом. Иногда Владу казалось, что царь Нагов его немного побаивается, но старательно скрывает истинные чувства за показной суровостью и жесткостью. Как прошла вчерашняя встреча, Без приветствия начал Анатолий Григорьевич, скрестив на груди руки, словно прикрываясь от своего приемного сына. Кали уехала. У Влада тоже не было настроения вести светские беседы, состоящие из недомолвок, вежливых улыбок и прочих церемоний. Ему с лихвой хватило вечера накануне. Это хорошая новость. Она ничего не подозревает. С твоей-то репутацией хмыкнул Влад. «Она, как и Шива, подозревает тебя во всех несчастьях этого мира. Они считают, что ты что-то замышляешь, как, впрочем, и всегда». Мне не показалось, будто сейчас старшие боги озабочены сильнее, нежели обычно. Но, думаю, это была необычная рабочая проверка. И Влад сделал паузу, прикидывая, как бы перейти к следующей, более интересной фазе разговора. «Не удивлюсь, если последуют еще визиты». «Для этого есть причины?» «Причины?» — насторожился Шеша, и его лицо помрачнело. «Что ты имеешь в виду?» «Я?» — молодой человек сделал невинные глаза. «Я?» — ничего. «О причинах лучше всего знать тебе». «Почему ты решил провести ритуал именно сейчас?» «Вы с Вероникой нашли друг друга?» В беспечном жесте, который сделал рукой Шеша, мелькнуло напряжение. «Чего же ждать?» По подсчетам мудрецов, мы сейчас живем в самой середине золотого века кали юги. Не слишком ли рискованно и сложно сейчас устраивать конец очередной калпы? А потом ты предложил мне выпить сделанное камой любовное зелье, значит, сомневаешься в силе нашей любви. Это всего лишь подстраховка, отмахнулся Шеша. Чего ты от меня хочешь? Ясности? В чем особенность текущего момента? «А ты не думал, мальчишка, что я давным-давно все предусмотрел?» Прошипел Шеша, подаваясь вперед. «Похоже, его удалось вывести из себя и вызвать на откровенный разговор». «А что, если мудрецы ошиблись или их вели в заблуждение? Мы совсем недавно говорили с тобой о древнем пророчестве. Похож ли сегодняшний мир на процветающую Каль-югу, или он больше напоминает начало конца? Я шел к этому долго». Больше всего опасаясь, что мои планы рухнут, но все выстраивается так, как надо. Все предрешено давным-давно. Даже ты воплотился ровно в уготованное для этого время. И тогда же встретил ту, которая поможет запустить разрушение. Времени осталось совсем немного. Следующий год будет решающим. Ваша страсть разрушит существующий мир. Ты к этому готов? Совсем нет, очень хотел сказать Влад но вместо этого лишь слегка кивнул. Очередная выгодная в данный момент ложь. Он очень хотел узнать, что случится во время ритуала с королевой Нагов, если она вдруг окажется совсем не той, кто нужен, но побоялся. Это могло вызвать ненужные подозрения, поэтому Влад просто встал и, не прощаясь, вышел, оставив Шешу в одиночестве. Следовало переварить полученную информацию и понять, что с ней делать дальше. Оставалось чуть больше месяца, чтобы выбрать правильную модель поведения. Несмотря на то, что чувства к Веронике умерли окончательно и бесповоротно, Влад меньше всего хотел, чтобы она пострадала в этих разборках. Поэтому рано или поздно девушку придется отпустить. Только вот если он сделает это прямо сейчас... Не получилось бы еще хуже. Влад по-своему дорожил черноволосой красавицей. Его чувства еще полгода назад были невероятно сильными. От них нельзя просто так отмахнуться. Пусть все перегорело, но отголоски прежнего пламени, ностальгия и нежность вероятнее всего, останутся если не навсегда, то надолго. Ярко-красный лак ложился на ногти ровно елена владленовна почти не смотрела на тонкую кисточку она думала и ждала новостей визит калли напугал всех даже шешу ну как настороженно поинтересовалась елена владленовна у анатолия григорьевича когда тот вошел в кабинет и плотно прикрыл за собой дверь влад ушел от меня буквально десять минут назад и как все прошло помощница директора выглядела напуганной по ее лицу было заметно что ночью она не спала глаза покраснели а едва заметная сеточка первых морщинок сегодня выделялась четче калли уехала развалившись на диване заявил шеша я говорил с владом ты знаешь он задает слишком много вопросов и меня это настораживает ты думаешь он что то замышляет и елена владленовна насторожилась даже отставила в сторону пузырек с лаком Предполагаешь, что Калли переманила его на другую сторону? Нет, его ненависть к Индре слишком сильна, и это нам на руку. Но он, похоже, сомневается. То ли во мне, то ли в необходимости задуманного, то ли в себе. Его что-то гложет. Он интересовался, почему нельзя повременить с ритуалом. Скажи своей кукле, чтобы она внимательнее присмотрелась к Владу. Вероника твердит, что парень влюблён как никогда. «Это и подозрительно. К тому же я долго думал по поводу этой девчонки, Алины. Ты заметила что-нибудь странное в её поведении?» «Нет. После того, как я понаблюдала за Алиной несколько дней, слова Вероники походят на выдумку. Но видишь ли, в чём дело? У нас по-прежнему нет причин не доверять возлюбленной Влада. Она на нашей стороне и не будет вводить меня в заблуждение, понимая, насколько все серьезно. Может быть, нам просто поймать девчонку и как следует допросить? У нас есть методы и средства. Или проще избавиться от нее? Избавиться не подходит по нескольким причинам. Во-первых, и так слишком много незапланированных смертей и несчастных случаев. Еще один, боюсь, привлечет ненужное внимание. «Оставим этот вариант на тот случай, если не придумаем ничего лучше». «А во-вторых, — уточнила Елена Владленовна, — «ты сказал, во-первых, значит, должно быть как минимум во-вторых». «В этом лице есть всего три человека, которые могут соврать мне. Даже ты не входишь в их число. Я не верю, что обычная девчонка с каплей древней крови вдруг неожиданно оказалась четвертой. «Это невозможно». — согласилась Елена Владленовна. Ей кто-то помог. И это не Ян или Яна. Ни тот, ни другая с Алиной практически не общаются. Они едва знакомы, а значит, остается один. Последний. «Влад», — завершила мысль Елена Владленовна. И у меня же вытрепещущий вопрос. Зачем он это сделал? И что еще скрывает от меня? «Боюсь, как ты и предполагала, ничем не примечательная блондиночка стала серьезной проблемой». «Ты же всегда сам говорил, что проблемы нужно устранять». Платоядно улыбнулась Елена Владленовна, и ее радужку затопило расплавленное золото. «Мы и устраним. Но не открыто и не сразу. Стоит подумать. Влад совсем не тот, кого бы мне хотелось злить. Он нужен нам» и действовать опрометчиво ни в коем случае нельзя. До тех пор, пока девчонка никуда не лезет, не будем ее трогать. А сейчас постараемся понять, какие отношения связывают ее с Владом». «Может быть, он просто ее пожалел?» Вырвалось у Елены нелепое предположение, и Шеша взглянул на нее так, что она предпочла замолчать. «Влад не проявляет жалость ко всем без разбора». Боюсь, что мой так называемый сын сильно приуменьшил свою увлеченность Алиной, и меня это пугает. У нас образовался любовный треугольник, — с усмешкой заметила Елена Владленовна и задумалась. От любовного треугольника нужно избавиться. Ты знаешь, что наш треугольник непростой. Владу не подходит Алина, из нее не получится королева нагов, и дело тут не в силе а в определенных личностных качествах. Дай мне пару дней. Возможно, смогу предложить решение этой проблемы. У тебя возникли какие-то мысли? Да, но мне нужно посоветоваться. Вероятно, я смогу тебя порадовать, но лишь в том случае, если чувства Влада в отношении Алины — не пустые домыслы, иначе все это бессмысленно. Если чувства к девчонке — домыслы... «Меня она вообще мало волнует. Ты знаешь, по какому поводу я переживаю больше всего?» «Я понимаю и постараюсь решить проблему». «Не подведи», — бросил Шеша, резко поднялся с дивана и вышел.